Дуальное зеркало реагирует с задержкой Если единство души и разума достичь не удается Крепость необходимо брать длительной осадой Материальная реализация инертна, как смола Тем не менее, мысленный образ Или, как это называется в трансерфинге, слайд Вполне может быть материализован И требуется для этого всего лишь одно элементарное условие Слайд необходимо крутить в мыслях систематически Достаточно продолжительное время Рано или поздно в зеркале мира начнут проявляться подвижки Вы это сами увидите, когда внешнее намерение Откроет необходимые двери, возможности Вот тогда разум убедится, что техника приносит плоды И цель — оказывается реально осуществима. Постепенно душа и разум придут к единству, а мысленное излучение сфокусируется, создав четкий образ. В результате случится то, что принято называть чудом. Мечта, казавшаяся несбыточной, превратится в реальность». Слой мира складывается из множества реакций, отношений человека к себе самому, а также к тем или иным проявлениям окружающей действительности. Из этого спектра отношений необходимо выделить одну главную линию, определяющую преобладающий фон, амальгаму. В качестве доминанты можно выбрать, например, вот такую формулу. «Мой мир заботится обо мне». Почему со временем все краски жизни тускнеют, и легкая безмятежность сменяется тревожной озабоченностью? От того, что с возрастом число проблем увеличивается? Нет. Потому что взрослее человек приобретает склонность выражать негативное отношение. Недовольство – более сильное чувство, чем просто удовлетворение от уюта и спокойствия. Не понимая, что сейчас он все-таки несмотря ни на что счастлив Человек требует от мира еще и еще Можно все вернуть обратно И чувство спокойной безмятежности И вкус мороженого из детства И ощущение новизны И надежды на лучшее И радости жизни И сделать это очень просто Слой мира можно обновить, если взять отношение к действительности под свой осознанный контроль. Каким вы сделаете свое мироощущение, таким предстанет и окружающий мир. С этого момента, что бы ни происходило, возьмите себе за правило держать свое отношение под контролем. В любом случае, все не так плохо. И, несомненно, могло бы быть гораздо хуже Оглянитесь вокруг Ваш мир заботится о вас Вот эти деревья и цветы он посадил для вас Вот это солнце, небо, облака Вы не обращаете на них внимания Но представьте, а если бы их не было? И вечером, после трудного рабочего дня У вас есть возможность отдохнуть И насладиться уютным комфортом в то время как за окном дует холодный ветер и льет дождь. Мир по-прежнему кормит вас и укладывает в кроватку. Встречаясь с любыми, даже самыми незначительными обстоятельствами, твердите себе формулу амальгамы. В любом случае, что бы ни происходило, плохое или хорошее. Если встречаетесь с удачей... Не забывайте подтверждать себе, что мир действительно заботится. Констатируйте это подтверждение в каждой мелочи. Когда сталкиваетесь с досадным обстоятельством, все равно твердите, что все идет как надо по принципу координации намерения. Столкнувшись с проблемой, даже самой незначительной, скажите себе «Я позволяю миру заботиться обо мне». Это не означает, что нужно вообще ничего не предпринимать и сидеть сложа руки. Речь о том, чтобы приучить себя к мысли, что все должно складываться благополучно, само собой, по определению. Зеркало исправно отразит ваше представление «Так тому и быть, коли вы – Так считайте».